Глава 11. Насколько мог судить Иона, на свадьбе калфманцовок, которую собирались играть целые сутки, из Грасхоперской долины, если не считать его самого, никого не будет. Ему захотелось поглядеть, как играют свадьбы скромные люди Индюшиного холма и тем самым как бы заглянуть в свое будущее – помечтать о собственном бракосочетании, которое непременно состоится в один прекрасный день. Честно говоря, у него было и другое сильное побуждение, пусть и даже тайком, но посмотреть на Лию. Пока женщины готовились к свадебному пиру, Иона, радуясь возможности поговорить с братьями по вере, вышел во двор. К некоторым из них он рассчитывал подойти за компанию с Авраамом Эберсолом, который много лет тому назад устроил Иония, кстати, без ведома самого Ионы, обучение столярному ремеслу в Миллерсбурге, штата Агайо. Авраам, упрямый человек, каким он когда-то запомнился Иония, вначале весьма яростно противился его любовной связи с Лией, но в последнее время заметно смягчился. Иона прогуливался возле амбара, где несколько мужчин, среди них Смитти и томатный Джо, стояли и чесали языками. Ветра не было, но когда двое мужчин закурили трубки, выпуская в воздух ароматный дымок, Иони раза два почудилась, как на него повеяло табаком. Солнечные лучи в этот безоблачный день начала ноября ласкали Иону и он просто стоял здесь среди братьев получая огромное удовольствие от наблюдения за группкой ребят внуков иисея эберсола подростки топтались по с заговорщическим видом некоторые судя по всему что то затевали старина Иоанна фан лап по всей видимости также наблюдавшись за ребятами заметил в отношении сына эберсола эйбтах вылитый дедушка Иесей, не правда ли На это братья отозвались хором голосов, дескать, да, как же иначе? — И такой же, без сомнения, трудолюбивый, — добавил кузнец Смити. Мне не раз приходилось видеть, как он вкалывает в поле рядом с отцом от зари до зари, от начала до конца жатвы. Словом, парень флэйсиш. Иона, кивнув, согласился с мужчинами, да, старательный. — В свое время я был таким же прилежным парнем, — подумал он, радуясь возможности снова помогать отцу в амбаре и яблоневом саду. Ему хотелось заниматься своим ремеслом, но этой возможности у него не было, и он скучал по запаху древесных опилок и ощущению бархатистой поверхности древесины. Время от времени ему снились сны, от которых он просыпался среди ночи. Во сне Иона непременно мастерил прекрасную мебель в собственной столярной мастерской в Эппл-Крик. Подумать только, вначале он был убежден, что не станет возмущаться строгостью взыскания, наложенного на него епископом Бондрагером, однако прошел уже месяц с момента его возвращения домой, но ему, увы, все еще не удалось смириться с жестоким запретом. «Лия это предвидела. Как хорошо она меня знает!» — вздохнул он. «Лия в свои тридцать три остается такой же милой молодой женщиной, как те молоденькие девушки, что пришли сегодня на свадебное торжество», — решил Иона. Разумеется, он понимал, что пристрастен в оценке Лии, поскольку по-прежнему, вопреки невероятному стечению обстоятельств, любит ее всей душой когда на свадебной церемонии рядом с Сэйди, Анной, лизи и другими женщинами он увидел Лию, то испытал к своей сужиной еще большую тягу, причем такой силы, что ему пришло в голову проводить ее домой в отцовской Питера Маста Багги. Однако, как бы сильно не хотелось ему предложить это Лии, он был не настолько глуп, чтобы нарушить вековые традиции, Особенно теперь, когда держаться старинных обычаев ему следовало более, чем когда-либо прежде. «Приветствую тебя, Иона!» Иона заметил прогуливающихся плечо к плечу Авраама и Геда. «Рад тебя видеть, брат!» — обратился к нему Гед. «Взаимно, пастор!» — откликнулся Иона, обрадовавшись обоим. Ох, как хотелось ему похвалить вдохновенную проповедь пастора Геда, прозвучавшую на сегодняшней свадьбе, однако смущать похвалой будущего свояка он не стал. К тому же здешние проповеди во многом отличались от тех, что ему доводилось слышать в Apple крик Там после богослужения братья нередко собирались для обсуждения не только самих проповедей, но и тех ссылок на священное писание, которые делались по ходу богослужения, чему Иона весьма радовался. «Хороший денек выдался, правда?» — спросил Авраам, обращаясь к братьям. Ионе же в знак приветствия он только кивнул. «Надо же! Я впервые, с тех пор, как вернулся, столкнулся с отцом Лии». Промелькнула в мозгу у Ионы. Гет задрал голову к небу и сказал, «Такая погода ненадолго». Несколько пожилых братьев собрались в кружок, и один из них принялся что-то рассказывать. Иона к нему прислушивался и с интересом наблюдал за Авраамом. Тот стоял и щурился, пока не услышал, что позавчера один брат по имени Ной Фишер выронил в уборные зубные протезы. Авраам, посмеиваясь и пощипывая длинную посидевшую бороду, спросил, «И как же поступил старинаной?» «Оставил все как есть, посмотрел в очко и сказал, что теперь есть о чем жалеть до самой смерти», — ответил рассказчик. «А как бы вы поступили на его месте?» Затем свой рассказ начал Гет. Эту историю ему довелось услышать во время жатвы у одного брата из деревни найнпоинств был племянник в городке уолнат крик штат Агайо, а у того дюжина деток и увлечения для души он любил мастерить мебель тут гет посмотрел его не прямо в глаза при этом честно говоря была у него одна странность пока не привинтит все четыре ножки к новому высокому стулу не смекнет зачем тот понадобился его жене «Так ведь парень-то просто болван!», — усмехнулся Авраам и в третий раз встретился с Ионой глазами. Сняв шляпу, Иона провел по волосам пятерней, как бы вживаясь в образ и подыгрывая рассказчику, и только тогда молвил свое слово. «Надо думать, что после рождения четырех-пяти ребятишек он эту задачку решил». Двое курящих, вынув из рта трубки, от души рассмеялись. Авраам же, положив руку на плечо Ионы, сказал, «Но, «Ну, сынок, насмешил так насмешил». «Сынок!» Иона едва поверил своим ушам. Такая неожиданная смелость со стороны Авраама, к тому же проявленная перед многими братьями, удивила его. Так что теперь он уже не сомневался». Когда закончится испытательный срок, он подойдет к лейному отцу, и Авраам не только его примет, но даже благословит их с и брак. Как долго я этого ждал! Что бы в прошлом ни происходило между ними, у Ионы имелись все основания быть обязанным этому человеку. Ведь, по правде говоря, именно Авраам написал пригласительное письмо Ионе, И именно Авраам сделал первый шаг к примирению, когда несколько недель тому назад передал это письмо через Джейка в штат Огайо. Словом, рухнули крепостные стены, — подумал Иона, радуясь тому, что приехал сюда в этот яркий солнечный день на такую прекрасную свадьбу. Сейди хлопотала по дому, помогая накрывать для свадебного пиршества самую важную часть праздничного стола. Эк, угол. Вскоре за этим столом в красном углу передних покоев высядутся жених и невеста, а рядом их самые близкие друзья. Раскладывая свернутые белые салфетки на тарелке жениха и невесты, Сэйди случайно посмотрела в одно из окон, обращенных на запад, и заметила Илью Йодера. Тот подошел к братьям, среди которых были Иона, Гет и ее отец Враам. Что ни говори, Сэйди вдохновилась теплой улыбкой и явно дружеским рукопожатием, которыми ее отец и зять обменялись симпатичным вдовцом. Интересно, потупив взор, подумала Сэйди, о чем это отец разговаривает с Ильей? Нельзя ей так смотреть на мужчин, нехорошо, это могут заметить. Сейди тяжело вздохнула и заставила себя продолжать сервировку стола. Ей поручили как можно быстрее расставить посуду и разложить салфетки. Волей-неволей она стала прикидывать, где за свадебным столом могут посадить приглянувшегося ей вдовца или у Если его посадят напротив нее, то у нее появится возможность завести с ним разговор. При этом она проявит сугубую осторожность и, разумеется, никак не покажет ему того, что не прочь продолжить с ним знакомство. Сейди поймала себя на том, что проигрывает в голове возможную беседу с Ильей, хотя из подслушанного на кухне разговора пожилых сестер она уже знала, что один из местных старцев пытается сосватать Илью и Элеонор Джейн Пичи. Этой новости Сейди, разумеется, не обрадовалась, но не позволила себе принять ее близко к сердцу. Оказавшись на кухне, где мать невесты просила их с Лией и другими сестрами помочь с раздачей жареной утки с цыплятами и картофельного пюре с подливкой из сока жаркого, Сейди открыла дверцу газового холодильного шкафа, необычного нововведения в общине. Как ни странно, епископ Бонтрагер благословил это устройство, и несколько амешских семейств уже заменили свои допотопные ледники подобными шкафами. «Там уже целая толпа народа», — сказала Лия, увидев старшую сестру. «Да уж, на эту свадьбу собралась чуть ли не вся община. Есть кое-кто даже из отдаленных мест», — прошептала Лия. От этих слов лицо Сейди мгновение око порозовело. «Сейчас не стоит говорить об этом». Под оком епископа ботрагера подумала Сейди, — эберсолом следует быть осторожными, ведь он, кажется, ни за что не упустит возможности ткнуть пальцем в сторону их семьи. «Ты, случаем, не пешком собираешься домой?» — спросила она, чтобы сменить тему разговора. «Нет, я еще об этом не думала», — ответила Лия. «Странно, сестра». «Сейди, умоляю тебя!» Воскликнула Лия с доброй, немного смущенной улыбкой. Коснувшись Лииной руки, Сейди согласилась не приставать к ней с вопросами. Она могла только надеяться и молиться, что Иона на своей багги догонит Лию, когда она отправится пешком в приют Эберсолов и ласково с ней побеседует, а уж потом поедет к себе домой. Хотя в отношении тайных свиданий Ионы с Лией Сэйди притворялась. Она была уверена в том, что они видятся друг с другом, и эта мысль ее бесконечно радовала. Словом, Сэйди чувствовала себя свахой, и в этом качестве ей предстояло восполнить многое из упущенного, так что теперь забот у нее будет не в проворот. Найти среди братьев Захарию внука старицы Геннер было несложно, но вот беда. Анна не могла просто так подойти к нему под навесом, где он стоял, куря трубку с другими братьями. На свадебных торжествах, а также до и после воскресных богослужений сестры, как правило, с братьями не общаются. Правда, это ограничение касается лишь их общения вне дома, на свежем воздухе. Сегодня, разумеется, все женщины из числа родственников и друзей невесты пеклись о столах. Так что у Анны не было ни минуты, чтобы взглянуть в окно и подумать, как можно связаться с Захарией. Вообще-то, по зрелому размышлению, Анна могла бы кое-что передать на словах его жене, Мэри Энн. «Да, может быть, мне удастся это сделать». Дело в том, что со времени визита к Мэри руффи на Энглишерские посиделки с квилтингом, когда Лия и Мэри Руфь объединились и сообща выступили против амежских зрителей, Анна еще больше утвердилась в своем желании получить Божий дар – силу исцелять. И, скорее всего, как ей казалось, достичь этой цели можно было, укрепляя отношения с Мэри Энн и самим Захарией, амежским целителем дюшиного холма и преемником собственной бабки. В Анне все больше росла жажда узнать секрет, которым некогда обладала старица Геннер, чтобы исцелять наложением рук и заклинаниями. Перед смертью старуха, несомненно, передала этот секрет Захарии. — Приглашу-ка я на следующей неделю с Захарию и Мэри к себе на ужин, — решила Анна, даже не подумав спросить разрешения на это у Геда. Да и зачем? Ведь она знает, что рано или поздно она своего добьется. Пока же на свадебном пиршестве в Большом доме Кауфманов Анна надеялась просто посидеть рядом с Мэри Энн. — Короче говоря, ты вернулась домой пешком? — тихонько спросила Сей Делию, вызывая сестру на разговор. Обе сидели на кухне в доме Эберсолов. Пропустив вопрос мимо ушей и недовольно наморщив лоб, Лия молча подтолкнула Сейди к веранде. — Может быть, мне не следует об этом говорить, но со слов Ионы Джейк страшно сердит на нашего епископа. — Как это? — Ну, за то, что он напрасно подверг Иону испытательному сроку. Джейк грозится поднять этот вопрос при встрече с епископом, ведь недаром он копил деньги, чтобы насовсем вернуться домой. — То есть я хочу сказать, что он вернулся не только из-за Лидии. Господи, Боже мой, неужели он думает, что может как-то повлиять на нашего епископа? Джейк, ты еще мальчишка!» Лия приложила палец к губам. «Тише, Сэдди, слушай!» Она выглянула в дверной проем, чтобы проверить, нет ли поблизости отца или тети Лизи, Удостоверившись, что их никто не подслушивает, Лия продолжала. И он мне рассказал, что его братишка ополчился на многое. Прежде всего, Джейк хочет разобраться, на каком основании молодежь ссылают в чужие края. Это его слова. Он узнал, что летом, перед тем, как его сослали в штат Агайо, Питера Маста навестил пастор Гет. По всей видимости, он видит за этим происки епископа. Интересно, а откуда он об этом узнал? — — спросила Сейди, замерев от страха. — А вдруг Джейк догадается, что его ссылка связана с интригами Сейди и Лии? — подумала она. При этом у нее заныл затылок, и плечи сковало страшное напряжение. Кроме того, Джейк намерен разобраться, почему Ионе не дают мастерить столы, сундуки для приданого и другую мебель, чтобы этим зарабатывать себе на жизнь. Он, знай себе, твердит, что овладеть столярным ремеслом в свое время Иону благословил никто иной, как епископ Грасхоперской долины. «И все это тебе поведал Иона, да, Лия?» Лия кивнула. Да, и он постарается отговорить Джейка от этого безрассудного поступка. Не его, говорит дело, обращаться к епископу. Это, мол, непочтительно. Но Джейк еще не крещен и, наверное, никогда не примкнет к общению Дюшиного холма, так что терять ему и в самом деле нечего. Надеюсь, Иона все-таки сумеет настоять на своем, ведь ему лучше знать, что к чему. Лина лицо омрачилась. Мне неловко, когда ссорятся братья, едва знакомые друг с другом. Сэйди коснулась Лииной руки. Не мучай себя, сестра. Некоторое время Лия молча глядела куда-то в пустоту, словно думая обо всем сказанном. Лидия, по всей видимости, пока держится данного нам обещания. Это уже хорошо, и я чувствую большое облегчение. Слава Богу! Прошептала сэдди, хотя про себя пожелала скорейшего наступления дня, когда Джейк узнает правду о своем происхождении. Но не дай бог, чтобы это кому-то причинило вред или привело к беде. Ах, лишь бы удалось предотвратить скандал. А ведь он может вспыхнуть, подумала сэдди, если Питер и Фанни Маст узнают, что Джейк не их родной сын. Не хочется об этом и думать» и побыстрее бы ближе узнать своего сына. Как бы это было прекрасно, лучше и не придумаешь. Хотя, разумеется, Сэйди понимала, что это совершенно невозможно. Снова в полголоса заговорила Лия. — Что будет, покажет время, Сейди, только время. Но мне кажется, что Лидия, чтобы разорвать отношения с Джейком, должна просто написать ему письмо. — Боже, несчастный Джейк! Узнать об этом из письма? Пораженная до глубины души Сейди вела себя как истинная мать. Лия покачала головой. Ты хочешь, Сейди, чтобы все было по-твоему и как можно лучше, но за двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь. Сейди хорошо это знала. Ах, в каком мучительном положении мы теперь пребываем!» — страдала она. Джейк будет ужасно удручен, когда узнает, что Лидия решила разорвать с ним отношения. И как она сможет объяснить Джейку причину столь внезапного и убийственного поворота событий? В самом затруднительном положении оказывается именно Лидия. Чего уж тут удивляться, что между хлопотами по дому она все время уединяется в своей спальне или непрекаяно бродит по дому, словно умер ее единственный друг на земле. Разумеется, для нее так оно и есть. Сэйди предчувствовала будущие мучения свои, своей драгоценной младшей сестры и Джейка. Как Сэйди поняла из разговора с сестрой, и он и в самом деле пригласил Лию в свою багги и проводил ее до дома. Сэйди не могла на них нарадоваться, ведь они нашли возможность хоть немного побыть наедине, а вот о чем они говорили в пути, это уже другой вопрос. Но оставалось кое-что, чего Сейди никогда бы не открыла Лии. Это та неприходящая досада, которую она испытала, увидев Илью и Элинор Джейн. Они сидели друг против друга за свадебным столом. Так, согласно возрасту, разбивали гостей по парам и более пожилых братьев и сестер обслуживали в первую очередь. Сейди не могла не заметить, как блестели глаза Ильи, когда он улыбался Элли Пичи. Словно красивее ее в той переполненной людьми комнате никого не было. Глава двенадцатая Больше всего на свете Авраам любил читать Библию, причем вслух по вечерам перед всем семейством. Не был исключением и этот вечер, когда Лизи и другие домашние Авраама собрались на кухне вокруг него в мягком свете газовой лампы. Сегодня вечером Авраам рассчитывал также помолиться вслух. Такие молитвы уже много лет тому назад пришли на смену прежним безмолвным молитвам на ночь. По правде говоря, из постоянного чтения Божьего слова Авраам извлекал безмерную радость – Так что оторвать его от древней немецкой Библии, как, впрочем, и от английской, было очень трудно. Не далее, как на этой неделе он не раз обсуждал с Гедом чудеса, открывающиеся ему во время чтения Библии. При этом с дотошностью шкалера он указывал своему пастору и зятю название библейской книги, главу из нее и номер стиха, нисколько не заботясь о том что может случиться если гед донесет об этом епископу дескать брат изучает библейские книги и главы из них толковать которые братья служители избегали на протяжении всей его геда жизни в индюшином холме как бы там ни было авраам шел на риск быть призванным братьями к ответу причем делал он это вполне осознанно Более того, Авраам молил Господа помогать ему и впредь делиться с гедом своими открытиями Священного Писания. В конце концов, его зять стал проявлять больше интерес к поиску духовных истин, совсем как сам Авраам и Лизи, находящие от раду в утолении духовной жажды. Что ни говори, а время шло, летели годы. Лишь бросив взгляд на подрастающего Эйба, можно было понять, что он угрожающе быстро приближается к беспокойному периоду Румшпринга. Но всегда ли Эйб помнит о Божьей милости и любви? Принимает ли он великую жертву Божьего Сына? Тяжелым грузом все это и многое другое висело над Авраамом, и теперь он часто думал о смысле собственной жизни, в том числе о своем будущем в возрасте старца но чаще и глубже о множестве своих уже канувших в прошлое лет, в течение которых он был кормильцем и защитником семейства. «Что я оставлю после себя? Кто из моих близких познает любовь к отцу, когда я осмелюсь свидетельствовать о нем?» Не давал себе покой Авраам. Больше всего ему хотелось передать родным свою веру, С этими мыслями после чтения вслух он закрыл Библию и попросил семейство склонить головы на время его молитвенного общения с Небесным Отцом. Немного помолчав, Авраам добавил, «Будет прекрасно, если кому-то из вас захочется помолиться вслед за мной». В комнате царила атмосфера мира и покоя, но и она была не в силах побороть поселившегося в душах трех сестер Эберсол без отчаяния. Когда Авраам возвысил голос, вознося хвалу Господу, в его душе окрепла необычайная уверенность в своих силах, и в продолжении молитвы он обратился к Богу с несколькими прошениями, открывая ему свои желания в полном соответствии с учением из шестого стиха 4 главы послания к филиппийцам. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Подняв голову, Авраам увидел в глазах Лидии готовые пролиться слезы. Через час или около того, когда все разошлись по своим комнатам, она прибежала на кухню и, выдвинув стул из-за стола, уселась рядом с отцом. Интересно, почему она вернулась? Почему так озабоченно на него смотрит? Отчего, заглянув ей в глаза, он испытал жуткое чувство? — Ты помолишься за меня, отец? — Спросила Лидия, остановив свой взор на раскрытой Библии, лежащей у него на коленях. От меланхолического выражения ее лица сердце Авраама переполнилось жалостью. Однако почему так тоскует Лидия, если ради нее вернулся домой Джейк Маст? «Да, помолюсь, обязательно». С этими словами Авраам поднялся, чтобы поставить Библию на полку углового буфета. «Нет, помолись прямо сейчас». Эта просьба поразила Авраама, но он понял, что дело не терпит отлагательства, значит, надо незамедлительно помолиться за дочь. «Ты не больна?» — спросил он. «Да, мне ужасно плохо. У меня болит сердце. Если оно еще может, у меня болеть». «Неужели она в отчаянии?» «Но если это так, как рассказать об этом Господу?» Большинство дочерей опираются на помощь своих матерей или старших сестер, и, слава богу, Лия, Сейди и лизи всегда готовы помочь Лидии. Непонятно, с какой то стати она ищет помощи у него. Вернувшись к любимому креслу, в Аврам кивнул и, как всегда перед молитвой, откашлившись, сел. Но теперь его младшая дочь просила об особой молитве — Так что, сделав глубокий вдох и спросив у Господа духовной поддержки, он начал. «Небесный Отец, именем Иисуса Христа приступаю к Тебе с образом в сердце моей дочери Лидии. Моя Лидия в смятении духа удручена и несчастна. Она нуждается в Твоей помощи, Господь. В смирении я припадаю к Твоим стопам и умоляю Тебя. Даруй ей праведность и мир и радость в Святом Духе, а также мудрость. Прошу об этом ради святого имени Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». Авраам услышал всхлипывание Лидии и не стал открывать глаза, чтобы ее не смущать. Но она удивила его, коснувшись тыльной стороны его ладони. «Отец!» Мне надо решиться на самое худшее и самое лучшее из того, что было до сих пор в моей жизни, — прошептала Лидия. — Прошу тебя, молись за меня, молись каждый день, мне это очень нужно. При этих словах сердце Авраама ускоренно забилось. — Я не устану говорить Господу о твоей печали, доченька, обязательно, обещаю это тебе, Теньки, отец. Перед тем, как выбежать из кухни, Лидия поцеловала отца в лоб. Авраам мог бы оставаться в тишине и покое, сердцем впитывая аромат юности младшей дочери. Но теперь он был так взволнован, что тот час поспешил к лестнице. Сегодня вечером, как и вчера, ему хотелось помочь Лиззе распустить ее длинные каштановые волосы, ведь у нее вместе перелома побаливал палец. За эту помощь она, конечно, будет ему благодарна, даже при том, что своими заскорузлыми пальцами он с трудом управлялся с ее шпильками. Поднимаясь по лестнице, Авраам помолился еще раз, на сей раз молча о благополучном исходе того, по-видимому, необычного и опасного дела, которое беспокоило его возлюбленную дочь Лидию. Чистка обуви каждую субботу по вечерам была для Анны привычным занятием, так что она, положив на кухонный стол толстый слой вощеной бумаги, проворно выстроила в ряд парадные башмаки дочерей и сапоги мужа. Отсюда ей было слышно, как в передних покоях весело играли Ида Мэй, Кэти, Энн и Мими. При этом Мими играючи называла себя амишской целительницей». В любой субботний день, хлопача по хозяйству, Анна могла обратиться за помощью к старшей дочери, десятилетней Иди Мэй. Но сегодня, еще не придя в себя от твердого «нет», сказанного Гедом в ответ на ее просьбу пригласить на ужин Захарию и Мэри Энн Геннер, она хотела остаться наедине со своими мыслями. «Он просто не понимает, о чем говорит», — думала Анна. Интересно, почему он возражает против вкусного ужина в компании добрых людей из соседнего церковного округа? Не иначе, как наслушался недавних речей Авраама, распоет теперь с его голоса, дескать, хочешь исцелиться, уповай на Господа. Отныне будем больше полагаться на Божье слово. Но разве не лучше смолчать, не перечить супругу, быть ему помощницей, а не ровней? Теперь, когда Гет снова отправился в амбар поработать с отцом Анны, та в который раз принялась растравлять свою душу. Господи, а еще пастор! Разумеется, Бог избрал ее мужа пасторем малого стада, и Анне должна почитать это божественное решение. Но что делать, если ей по-прежнему хочется сойти с семейством Геннер, причем как можно ближе и скорее? гетс необычной для него решительностью воспротивился ее желанию. Неужели потому, что он начитался Библией? В последнее время он стал много цитировать из Священного Писания, но разве это не смертный грех гордыни? Анна вспомнила епископа, который заявил на последнем богослужении, что свободно читать и изучать Библию запрещено всем членам церкви, кроме служителей, рукоположенных на служение Богом. Короче говоря, всем, кроме епископов и пасторов. «Однако Гет — пастор, так что с этим все в порядке», — решила Анна. Как бы там ни было, она не могла отделаться от впечатления, что Гет оказался под сильным влиянием Авраама. Будучи женщиной послушной, Анна начала наводить глянец на сапоги мужа, надеясь, что чистка и полировка не просто займут ее руки, но помогут отвлечься от дурных мыслей. «Раз Геннеры не приедут к нам на ужин, съезжу-ка я сама к Мэри Энн», — решила Анна. Теперь ей хотелось сосредоточиться на том несомненном факте, что в последнее время в ней зреет новая жизнь». Когда Анна, добыстрастное страстное желание познать тайны амерских целителей не снедала ее, начала напевать какой-то гимн из Аусбунд, до нее вдруг дошло, что внезапно куда-то исчезла связанная с ее трудной беременностью боль, и она запела громче. Прекрасное бюро из вишневого дерева тотчас привлекло внимание Ионы, как только он вступил в передние покои жилища или йодора. Неделю назад, когда Иона слонялся по двору в ожидании свадебной трапезы в доме Кауфманов, добродушный Илья подошел к нему с разговорами и с превеликим удовольствием начал вспоминать знакомые места в церковном округе Холмс. Потом они нашли общих знакомых и друзей в Миллерсбурге и Берлине. После той беседы Иона принял приглашение Илии «как-нибудь зайти» и теперь расспрашивал Илью о его увлечении столярным делом. — Хочешь Вери, хочешь нет, — говорил Илья, — но пилить и строгать, травить морилкой и все такое прочее у меня в крови. И он окивнул. — Родственная душа, — подумал он, но попридержал быстрый и горячий ответ. — Жаль, что столярное ремесло здесь, в Ланкастерском округе, жалуют совсем не так, как в Холмсе. С этими словами Илья запустил толстые пальцы в копну рыжих волос. — Ну, знаешь, последнее слово здесь принадлежит епископу и собранию церковного округа, — сказал в ответ Иона. Этой темы ему следовало избегать, хотя делать это становилось все труднее и труднее. Столярное ремесло, по большому счету, его единственный способ добывать средства к пропитанию, неодолимо влекло к себе Иону. Этот стол стал одной из первых вещей, которые я сделал, — сказал Илья, и глаза его прямо-таки засветились от воспоминаний. Мне было, думаю, не больше двадцати пяти лет, когда мы с отцом уселись за его чертеж. Иона превратился в слух. — Ты, должно быть, не теряешь связи со своим семейством? Лицо Илии расплылось в улыбке. Мои братья и сестры ждут, не дождутся, когда я, наконец, найду себе невесту. Они думают, что человек в моем возрасте еще молод, чтобы ставить на себе крест и повторно не жениться. «Послушай, мне кажется, здесь есть несколько прекрасных девушек». Иона хотел жениться только на Лии и в точности не знал, вернее, не интересовался, кто из девушек Индюшиного холма был в возрасте, когда наступает период Румшпринге, кто был постарше, а кто считался Мейдель. А я уже положил глаз на пару здешних красоток. Вот женюсь на одной из них и через год уеду к себе в штат Агайо. Далее Иона узнал от Илии, что тот вдовствует без малого два года. Восемнадцать лет я счастливо прожил с моей Нэнси Мэй, самой доброй женщиной на свете. И он и не слышал, что человек, приехавший по обмену, может питать надежды вернуться в родную церковную общину, если женится, но Илия был достаточно зрелым человеком, чтобы отвечать за свои слова». «Кажется, Или наше с тобой обстоятельство в чем-то схожее. Оба мы в зрелом возрасте и оба хотим жениться. Но ты-то столько времени оставался холостым. Или, видимо, хотел поболтать с Ионой и об этом, но не решался. Не чувствуя себя обязанным продолжать разговор в том же духе, и и не стал пояснять, почему он так и не женился». В конце концов, он недостаточно хорошо знаком с этим парнем, хотя прекрасно знает епископа того округа, в котором вырос Илия. Впрочем, Илия должно быть человек чести и может составить прекрасную партию любой из молодых женщин Индюшиного холма. Вскоре Илия предложил Ионе чашечку кофе, от которой тот не мог отказаться. Следуя на кухню за новым другом, он вдруг вспомнил свою бывшую домовладелицу Эмму Грабер. Его неизбывный интерес к Эппл Крик во многом был связан с тоской по замечательным друзьям и еженедельным библейским занятиям. Он всегда с большим нетерпением ожидал начала этих занятий. Там, в Эппл Крик, оставался предмет его неутолимого духовного влечения. Там он находил отраду в своей вере. Тем не менее, даже сильно тоскуя по прежней жизни, и он не имел права нарушить условия испытательного срока, ибо наградой за безукоризненное исполнение строгих постановлений епископа Бонтрагера должно было стать разрешение на его брак с Лией. Что ни говори, в свете этих ожиданий все друзья из штата Агаю отходили на второй план. Глава тринадцатая Сделав попытку поговорить с отцом с глазу на глаз, Джейк пулей выскочил из амбара. Вернуться в ага ее — это просто смешно! Что за вздор! Отец, однако, стоял насмерть. Джейк не должен иметь никаких отношений с Эберселами. Но он все равно женится на Лидии, что бы ни думал отец о его невесте, нравится она ему или нет. Отцовы глаза горели, виллы противно скребли по бара. Все это врезалось в память Джейку. Как совладать со своим гневом, как выкинуть из головы злые слова отца, как избежать мучительных воспоминаний? Единственное, о чем в тот момент думал Джейк. Таких страшных слов, что бросил ему в запале отец, он прежде никогда от него не слышал. Джейк устремился в громадный яблоневый сад отца, где в прошлом провел много светлых и счастливых дней. «Как я ликовал в ту пору!» — думал он, продолжая бежать, несмотря на острую боль в правом боку. Ко всем прочим напастям добавились неприятности в отношениях с Лидией. Вчера она самым натуральным образом надула его, сказав, что чувствует себя из рук вон плохо и вечером никуда вместе с ним не поедет. Юная, красивая, румянец во всю щеку, так и пышет здоровьем, стоит себе в боковом дворике и упрямо мотает головой в ответ на его мольбу передумать. В полном смятении Джейк бежал по тропинке отцовского сада, и сердце его бешено колотилось. Лидия понимала, что надо как можно скорее порвать с Джейком. Чем дольше с этим тянуть, тем хуже обоим. — Нет, нехорошо. Это ужасно несправедливо, — подумала Лидия, оставшись в спальне одна. — Джейк должен встречаться с девушкой, которая затем станет его женой. Думая о том, как лучше бедному Джейку поступить в этой тупиковой ситуации, в которой оба они оказались, Лидия с трудом сдерживала рыдание, ибо позволить себе залиться слезами значит никогда не решить той ужасной, но все еще нуждающейся в решении задачи, которая встала перед ней в полный рост». Все идет к тому, что будущей весной Джейку захочется посещать катехизационные занятия, чтобы к осени, к сезону свадеб, примкнуть к церкви. Когда они вместе катались по дорогам под усеянным серебристо-белыми звездами небом, когда светила яркая луна, Джейк то и дело смотрел на Лидию и она могла видеть, как в его глазах любовь сменяется страстью, той страстью, что не смогла остыть из-за времени их разлуки. Тут Лидия вспомнила, как в прошлую субботу Джейк упал духом, когда она сказалась нездоровой и отменила очередное свидание. «Мне надо действовать прямо сейчас, но надо придумать, как сделать это осторожней». Прошептала она, доставая для письма лучшую почтовую бумагу. Во всем этом труднее всего было скрыть подлинную причину разрыва. Подойдя к окну, Лидия окинула взглядом лук и пастбище. Ах, если бы сейчас отменили охотничий сезон, она могла бы, закутавшись в большую теплую шаль, отправиться в лес, чтобы отыскать редкое, необыкновенной красоты рожковое дерево, которое с некоторых пор считала своим. Но охотничьего сезона никто не отменит, так что Лидия оставалась, хорошенько подумав, написать Джейку несколько строк прямо здесь, сидя в тростниковом кресле с библией мамы Лии на коленях. Она не могла позволить себе задумываться над каждым словом этого письма, и его нужно было отправить как можно скорее. Понедельник, 18 ноября. Дорогой Джейк, надеюсь, ты не станешь презирать меня за то, что ты сейчас узнаешь из этого письма. После обеда во вторник Иона и Джейк занимались подрезкой яблонь. Когда повалил снег, Джейк предложил вернуться домой, чтобы на пару, хотя это можно было сделать и одному, набрать несколько больших бидонов воды. «Интересно», — подумала Иона, — «что сейчас творится в душе его брата?» «Никто из наших об этом еще не знает, но сегодня утром я прежде всего забежал к вашему епископу». Начал Джейк, когда братья отправились вниз по дорожке к колодцу. Иона едва не обомлел». «Не может быть!» «Должен признаться, ваш епископ просто сумасшедший!» «Знаешь, я не уверен, что мы с тобой имеем право это обсуждать!» Джейк картинно закатил глаза. «Если хочешь знать, так это, по-моему, ты заодно с семейством Авраама Эберсола сводишь его с ума!» «Словом, ты осудил его за то, что он назначил мне испытательный срок?» На это Джейк фыркнул. «Нет, я просто спросил у него, почему в штате ее амиши мастерят и продают мебель, и никто им не запрещает это делать, а здесь все наоборот. И знаешь, что он мне на это ответил? В этом мы строго следуем букве закона». «Джейк, тебе не следовало встревать в это дело. Теперь мое положение может ухудшиться». Сняв шляпу, Джейк ее смял и хлопнул ею себя по бедру. А почему ты сам не сходишь к епископу? Потому что я, во что бы то ни стало, должен выдержать испытательный срок. Мне хочется одного, чтобы в общине индюшиного холма к весне мне подавали руку. И он был вполне убежден в том, что его брат, желая ему помочь, потревожило синное гнездо. «Только никому ни слова не говори о вашем разговоре». «Я просто подумал, что ты должен знать, во что ты влип, вот и все», — ответил Джейк. «Я вернулся домой, чтобы сказать тебе все, что я думаю. Но я здесь не только за этим. Есть кое-что поважнее. Хотя Джейки не стал излагать всего, что он думает о епископе, Иона был убежден в том, что главная причина возвращения Джейка — стремление получить разрешение отца на свадьбу с Лидией. — Ну ладно, пора набирать воду, — сказал Иона и прибавил шагу. Пожав плечами, Джейк последовал за ним. — Лишь бы Джейк маленько повременил и попридержал язык за зубами, — подумал, шагая к колодцу Иона. Только что прибывшая послеобеденная почта принесла письмо от Лидии. «Джейк, тебе письмо!» — донесся до ионы крик Мэнди. Каким-то образом Мэнди всегда первой выбегала за вечерней почтой и, казалось, получала огромное удовольствие, выкликая имя получившего письмо счастливца. Через скотный двор пробежала крупная белка и, взобравшись на дерево, начала набивать защечные мешочки кормом на зиму проводив взглядом крупного рыже коричневого зверька с пушистым хвостом и он отправился к колодцу чтобы выпить стакан воды идти к маме на чистую кухню в ужасно грязном от работы в амбаре комбинезоне ему не хотелось все время вспоминая смелый поступок джейка иона подумал что вместо него на приеме у епископа должен был находиться он сам К тому же Илия вначале хотела поступить точно так же, но у нее хватило здравого смысла прежде поговорить с Ионой и учесть его пожелания. Некоторое время спустя Иона заметил, как через заднюю дверь из дома выбежал красный, как свекла, Джейк. «Что с ним происходит?» — пробормотал Иона, провожая брата взглядом. Мальчишка бежал в гору в сторону Спрингхауса, и он решил его догнать. Джейк, разумеется, видел, что Иона следует за ним по пятам, но никак на это не реагировал. Когда на Джейка, что называется, находила, совладать с ним было почти невозможно. «Совсем как отец», — подумал Иона. Ему это было непонятно и неприятно, но он пожалел брата, когда увидел, оказавшись рядом с ним, его прыгающий подбородок и дрожащие руки». — А я-то так ее любил, — глядя в землю, — сказал Джейк. Иона молча положил свою большую руку на плечо Джейка и в ту же секунду понял, что его брат только что пережил потрясение. — Должно быть, Лидия нашла себе другого, — подумал Иона. Ему хотелось надеяться, что он неправ. Что может быть хуже утраты возлюбленной за соперника, даже если это утрата мнимая? Не желая совать нос в чужие дела, Иона присел на корточки и замер, глядя брату прямо в глаза. Тот весь в слезах и с трясущимися губами сел на старый молочный бидон. Пустое, не иначе как обыкновенная размолвка, простое недоразумение, все еще надеялся Иона. Джейк всегда отзывался о Лидии с большой любовью, так что, полагал Иона, и Лидия, должно быть, не меньше любила Джейка. Однако что же тогда так потрясло его младшего брата? Наконец, Джейк рукавом рубашки вытер слезы и оторвал взор от земли. — Но я даже не подумаю, отпускать Лидию просто так, — сказал он. — Она для меня самая дорогая, самая милая девушка на всем белом свете. «Интересно», — подумал Иона, слушая брата, — «не отец ли вставляет ему палки в колеса?» «Мне надо поговорить с Лидией. Я никому не позволю вбивать между нами клин!» Внезапно вскочив, воскликнул Джейк. «А не слишком ли ты торопишься с выводами, брат?» Иона понял, что обязан сказать это Джейку, чтобы помочь ему продумать все более основательно — На кон поставлено слишком многое, так что горячиться ему не следует. Нет, здесь иных причин нет и быть не может. Кто-то встал между мной и моей девушкой, вот и появились у нее сомнения. Только так, и никак иначе. Говорить сейчас с Джейком не было никакого смысла. А когда ты видел ее в последний раз? Спросила она. Пропустив вопрос мимо ушей, Джейк вытащил из кармана сложенное письмо и хлопнул им себя по руке. «Здесь все написано. Лидия не хочет со мной встречаться. Мы должны расстаться». Иона глубоко вздохнул и вдруг почувствовал себя так, словно кто-то обратил время вспять и вернул его в прошлое. «Мне очень жаль...» Джейк закашлялся, словно пытаясь справиться с душившими его слезами. «Я понимаю, что у нее есть полное право встречаться с тем, кто ей приятен, но мы ведь собирались пожениться, мы любили друг друга, я был в этом уверен». «Прежде чем сказать или сделать, подумай, не торопись», — предложила она. «Это будет нелегко, но тебе в этой ситуации лучше подождать». «Нет». «Надо разобраться, кто тут виноват!» Джейк покачал головой и хлопнул себя ладонью по бедру. «Я ведь не такой терпеливый, как ты, Иона!» Иона не стал терять времени и согласился с Джейком. Оба отправились обратно, в амбар, на вечернюю дойку, и по пути Иона снова заметил белку, все грызущую свой орех. Возможно, это был тот же самый зверек, которого он видел прежде». «С наступлением зимы Джейку будет страшно одиноко», — подумал он, вспоминая долгие дни долгими зимами, которые он переживал в страшном одиночестве, пока удивительная весть о лейном не докатилась до Эппл-крик. Теперь отец аж подскучит от радости, когда услышит о разрыве между Джейком и Лидией, если еще не услышал. Обидчивый, наровистый Джейк не вынесет его уколов, и тогда, вероятнее всего, отец начнет уговаривать Джейка вернуться в штат Агаю, и он отут же понял, что этот выход не так уж и плох. Глава 14 Утро, на следующий день после получения письма от Лидии Джейк сидел за завтраком рядом с Мэнди, не демонстрируя ни гнева, ни уныния. Хотя аппетита у него не было, он постарался съесть все, что подала ему мама: яичницу глазунью с картошкой, пудинки с дробленной кукурузы, тост с маслом и земляничным джемом. И все же, время от времени он поглядывал через стол в сторону отца. «Не отец ли плетет эту интригу? Не он ли виноват в том, что случилось?» Когда Иона сразу после завтрака заговорил с отцом о работе в амбаре, тот показал на младшего сына и сказал «Джейк нам поможет». Иона и отец еще какое-то время провели за разговорами, и Джейк обратил внимание на тот товарищеский дух, что сплачивал обоих – Но как Ионе удалось получить разрешение отца жить в Грасхоперской долине и в то же время встречаться с Лией? Джейк был абсолютно уверен в том, что Иона видится с Лией не реже раза в неделю, и разве не для этого он вернулся домой из штата Агайо? Когда пришло время возблагодарить Бога за пищу, все склонили головы и, молча помолившись, стали ждать, когда отец издаст звук, сигнализирующий о завершении безмолвной молитвы. После завтрака мама и Мэнди стали собираться на мельницу, расположенную поблизости от Грасхоперской долины. Им надо было пополнить запасы кукурузной муки. Отец и он и Джейком направились в амбар. — Как только покончу с делами, поеду в Индюшинный холм, — решил Джейк. Но выбраться к Лидии Джейк смог только после ужина, когда уже стемнело. Поздний час нисколько его не смущал, более того, он был рад этому обстоятельству. Чуть позже, в этой темени, что давало ему возможность незаметно укрыться в боковом дворике дома Эберсолов, он уже наблюдал через кухонное окно Авраама с его семейством за чтением Библии. Когда пришел черед безмолвной молитве, Джейк был потрясен, поскольку ясно видел, как шевелились губы у Авраама. «Неужели он молится вслух?» Если это так, то это ересь. Ни о чем подобном в своей общине, придерживающейся старинных обычаев, Джейку прежде слышать не приходилось, и уж тем более быть этому прямым свидетелем. Хотя, если покопаться в памяти, он мог вспомнить, что Лидия как-то говорила ему о том, что ее отец любит на ночь глядя читать вслух из священного писания. Некоторое время Джейк еще ждал, пока не решил, что Лидия с рукоделием осталась на кухне одна. Но когда он тихонько к ней постучал, заднюю дверь приоткрыла и выглянула наружу Лия. «Можно мне поговорить с Лидией?» Моментально обернувшись назад и бросив взгляд в сторону Лидии, Лия в полголоса его спросила. «А вы договаривались о свидании?» «Да, нет, мы ни о чем не договаривались». Лия громко вздохнула. «Честное слово, Джейк!» Теперь она говорила почти шепотом. «По-моему, сейчас не время для незваных гостей». С этими словами, опустив голову, будто они эти слова причиняли ей боль, Лия осторожно прикрыла дверь. Джейк почувствовал себя убитым горем. То же самое он чувствовал, когда впервые прочел последнее письмо от своей возлюбленной. Лидия не желает, чтобы между нами было что-либо общее. Включив карманный фонарик, Джейк бесцельно поплелся прочь, чтобы найти дорогу туда, где на некотором расстоянии от дома Эберсолов на проселке стояла его лошадь, запряженная в открытую багги. Судя по поведению Джейка во время его неудачного вечернего визита, Лия могла предположить, что Лидия положила конец всяким отношениям со своим кавалером. Между тем Лидия, казавшаяся необыкновенно мрачной, перестала выходить из дома. Лия, напротив, возобновила работу в больнице у доктора Шварца и его супруги Лорен в их большом двухэтажном доме. Она, как известно, была человеком серьезным и к своим обязанностям относилась весьма ответственно. Вытирала пыль, прибиралась, драила полы и чистила ванные и туалетные комнаты, наводя там глянец. И все это с той же самоотдачей, с которой она вместе с тетей Лиззи содержала свой родной дом. Однажды, ближе к полудню, ей случилось столкнуться в дверях больницы с Мэри Руфью. На руках у той была крошка Руфи, Они приехали, должно быть, для обычного осмотра. «Привет, сестра!» — сказала Мэри Руф. Лия тут же перевела взгляд на сверток в ее руках. «О, она такая милая!» Мэри Руфь улыбнулась. «Думаю, что Роберт забалует свою любимицу». Ох, разве можно запретить баловать такую чудесную малышку?» С этими словами Лия взяла девочку на руки. «Ты ведь меня понимаешь?» — шепнула она племянница. Мэри Руф весело рассмеявшись сказала, что ее муж решил не позволять их новорожденное засыпать в слезах. — Никогда, — покачала головой Мэри Руф, а это значит, что теперь один из нас всю ночь по очереди дежурит возле Руфи, укачивает ее в колыбельке или носит на руках. — Уж не животик ли у нее болит, как в свое время у Мими? — О нет, у нашей Руфи ничего не болит. Просто она становится капризной, — покачала головой Мэри Руфь. Я бы сама не отказалась побаловать эту куколку. Неужели ты не плачешь от радости, когда любуешься на такое чудо? Иногда бывает, — молвила Мэри Руфь и, погладив волосы на мягкой головке Руфи, принялась говорить о работе, которую проводит Роберт с корривильской молодежью. При этом, среди прочих, она упомянула и Карла, сына своей близкой подруги Дотти Нолд. В последнее время у Карла много свободного времени. Была у него подружка еще со школьных лет, но вот бросила его. От всей души, сочувствуя мальчику, Лия кивнула и тут же вспомнила о Лидии и ее теперешнем печальном положении. — По-твоему, у него были серьезные намерения? — спросила Лия. Мэри Руф на мгновение нахмурилась, словно спрашивая себя, как лучше ответить на этот вопрос, и начала издалека. — Откровенно говоря, я думаю, доти сейчас очень обеспокоена. Девушка была первой подружкой Карла, и он, как я понимаю, принимает разрыв с ней близко к сердцу. — Да, когда речь идет о сердце, бывает ужасно больно, — молвила лия И вспомнила, как пятнадцать лет тому назад горевала сама Мэри Руфь, когда ее первый возлюбленный, юный Илья Штольцвус, погиб, сбитый на шоссе автомобилем, за рулем которого, по иронии судьбы, сидел никто иной, как Роберт Шварц. Но мысли Мэри Руфи, как видимо, обратились к Лидии, поскольку она внезапно спросила, как поживает их младшая сестра. «Не собирается ли Лидия на воскресную спевку?» Понятия не имею, но что-то сомневаюсь, ответила Лия, а сама подумала, на самом ли деле Лидия порвала с Джейком, хотя рассуждать об этом не стала. Слишком уж это деликатная тема. Вместо этого она сочла за благо, откинувшись назад с Руфи на руках, в уха слушать легкую и приятную болтовню Мэри Руфи о погоде, деятельности Куаривильской церкви и о том, какого цвета пинеточки и одеяльца она связала для дочки. Уже потом, когда сестра потянулась за дочерью, Лия, осторожно передавая малышку матери, поймала себя на странной мысли. Не успев ее обдумать, она выпалила. «А что будет, если Карла и Лидию снова представить друг другу?» Мэри Руф беспокойно заморгала глазами, зрачки ее расширились. «Ах, Лия, повтори, что ты сказала». «Я просто подумала, что неплохо бы двум друзьям детства как-нибудь встретиться вновь. Они ведь крепко дружили, когда учились в Джорджтаунской школе, помнишь?» «Вот уж никогда бы не подумала, что услышу от тебя такое». Карл намерен примкнуть к Миноницкой церкви в Хотя Лия и ожидала подобной реакции от Мэри Руфи, однако никакого желания объясняться с ней у нее не было. Взяли бы и подружились снова, вот и все. Ничего серьезного я в виду не имею. Коснувшись лийной руки, Мэри Руфи рассмеялась. — Так и быть, если ты в этом уверена. — Можешь шепнуть на ушко Дотти, — сказала Лия и пусть она поступает по своему усмотрению, дай ей полную свободу действий. Мэри Руфь согласилась. По-моему, Карлу это будет по душе. Как бы мне хотелось то же самое сказать и о Лидии, подумала Лия, надеясь, что это сватовство не выйдет боком. Лишь бы она выкинула из головы Джейка Маста.